Глава девятая «Я тебя слышал», — билось в моем сознании. Поднявшись, я прошел к тому месту у стены, на которое указывал призрак из моего сна. Ну и что я должен тут увидеть? Сверху стена выглядела монолитной, и тот принтус, в котором должен находиться тайник, Выглядел совершенно цельным. Приглядевшись, я не заметил никаких потайных ниш, крышек, сдвижных панелей. Вообще ничего. Для пробы даже слегка постучал по нужному месту. Но так ничего и не добился. Что-то тут не так. Решил я, подергав его и понажимав на принтус еще раз, чтобы окончательно убедиться, что я прав. Хотя я присел на курточки, полностью вспоминая действия Карама. «Конечно, это все выглядело бредом, но, может, важны именно детали», — подумал я. А поэтому я сделал два шага назад, осторожно отодвинул в сторону кресла, поставив ее точно так же, как оно стояло во сне. Встал на освободившееся место, наклонился, И только после этого посмотрел туда, куда указал призрак из моего сна. «Черт!» — мысленно выругался я, заглядывая в небольшое темное отверстие, которого буквально мгновение назад тут не было. «Это еще что за непонятки?» И резко приподнявшись, взглянул туда же. «Отверстия не было?» «Что это?» «Искусственно созданный локальный пространственный карман», — не слишком понятно ответила мне Неросить. «Принцип создания неизвестен. Используемая технология значительно отличается от стандартов Содружества. Внутренний объем локального пространства в кармане неизвестен». «Интересно», — пробормотал я, и еще раз отойдя на несколько шагов в сторону, — Опять взглянул туда, где и находился этот самый карман. Но там опять же ничего не было, только голая монолитная стена, плавно переходящая в плинтус, притекающий в пол. По крайней мере, теперь я понял, что тайник тут есть, подумал я, возвращаясь на исходную. А значит, и все остальные истории этого призрака можно было с некоторой долей вероятности, доверять. Тем более много косвенных фактов, рассказанных им, совпадали. присев перед дырой тайника, я посмотрел на нее, но так и не смог рассмотреть ничего. Сплошная тьма внутри нее, непроглядная и такая пугающая, похожая на нечто нереальное, потустороннее. Надеюсь, Там не сидит какое-нибудь чудовище, с радостью ожидая, когда же я засуну туда свою загребущую конечность. Я осторожно просунул руку внутрь. Да, что-то есть. Я нащупал внутри небольшой цилиндрик, вытащил его и увидел несколько необычный инфокристалл. Чаще всего это прозрачные или полупрозрачные продолговатые параллелепипеды или небольшие кубики в пару или чуть больше сантиметров длиной. Но этот от них отличался странным цветом. Он был темно-синим. — И что мне с ним делать? — задумался я. Призрак говорил, что в него залита информационно-ментальная матрица, хранящая все его знания и умения. Но как мне проверить это? Или с ним нужно работать, как с обычной базой зданий? А почему бы и нет? На что-то подобное Карамы намекал. Вспомнил я свой сон и слова призрака. Я покрутил инфокристалл в руках, рассматривая его и пытаясь понять, не упустил ли чего из виду, но так ничего и не придумал. «Хорошо». Решил я. Значит, загружаю данные с него на нейросеть и смотрю, что там есть. Но пока ничего не устанавливаю. Так я и сделал. Сев на кровать вставил инфокристалл в считыватель эскина, к которому подключился через нейросеть. При обращении к данным, размещенным на кристалле, высветила всего одна надпись «Произвести общую загрузку». Вроде это именно то, что мне нужно. Подумал я и согласился с выполнением этого действия. Зря я это сделал. Боль. Опять боль. Раздирающее сознание. Рвущее меня изнутри. Рычание зверя. Того зверя, что жил во мне, его рык, его рев, его ненависть и жажда убийства, Раньше сдерживаемая лишь мной. Тьма. Та тьма, что окутала мое сознание, что впиталась в мною и сама поглотила меня. Ну и теперь ко всему этому добавился новый образ. Дракон, севший позади меня и что-то шепчущий мне из-за спины, Постоянно говорящий мне что-то. Его слова с пламенем, вырывающимся из пасти, будто выжигаются в моем сознании. Они пропечатываются во мне неизгладимым оттиском. Не могу. Боль уже не дает мне сосредоточиться ни на чем. Но дракон продолжает говорить. Я вдруг слышу странное. Потерпи. Уже практически все. Последние слова. Я обрадовался. Вот он, конец. Я выдержал. Но, как оказалось, все-то было лишь начало. Все пожирающее пламя из пасти дракона рвется ко мне. Оно заревает меня с ног до головы, я тону в нем. Сначала меня поглощает боль. Я чувствую, как начинаю плавиться в этом пламени, как с меня слетают ошметки обгорелой кожи. Как я просто растворяюсь в том пламени и огненном вихре, что окутал меня. Это продолжается тысячелетия. Я уже потерял счет времени. Я перестал обращать внимание на боль. Я сроднился с тем пламенем, что теперь текло вместо крови в моих жилах. С тем пламенем, что стало мною. Я становлюсь его частью. И оно становится частью меня. «Ты смог!» Раздался все тот же голос. «Сейчас ты готов!» И я отключился. Просто пропал, выпал из реальности, перестав понимать, ощущать и слышать. Пышка, Все тело болит и ноет. Как же мне это знакомо? Неужели это все сон? Я с тяжелой головой сажусь на кровати и открываю глаза, оглядываясь вокруг, и не могу понять, насколько реален тот сон, что еще не закончился, или причудлива реальность, превратившаяся в сновидение. Мира вокруг меня нет, Я вижу какие-то непонятные светящиеся линии, области, точки. Какие-то потоки, перетекающие один в другой. Вихри, кружащиеся вокруг. Они пестрят перед глазами. Они не дают мне сосредоточиться. выделить из этого хаоса что-то важное и цельное. Что-то, не позволяющее мне стать его частью. Что-то, дающее возможность... «Отделить реальность от вымысла невозможно. Я понимаю, мне необходимо то, что всегда спасало и выручало меня. Счет транс!» В этом хаосе даже интерфейс нейросети претерпел небольшие изменения. Но в целом трансовое состояние осталось неизменным. Как только я подключился к нейросети, сразу увидел ее сообщение. «Оператор находился в состоянии покоя 10 часов 47 минут», — доложила мне она. «Оператор не реагировал на сигналы таймера сна, заданные им предварительно. На текущий момент оператор находится в состоянии психофизического истощения», Физическое состояние оператора – 36%. Необходимо провести восстановительный-оздоровительный комплекс мероприятий. Длительность периода восстановления составит от 3 до 3,5 часов. Зарегистрирован резкий скачок уровня ментальной активности оператора. Ментальное информационное поле оператора претерпело более 873 постепенных этапов преобразования и мутаций. Конечная структура ментоинформационного поля оператора с вероятностью 93% еще не достигнута. Однако в данный момент оно стабильно. Длительность периода стабилизации неизвестна. На этом нейросеть закончила свой отчет. Но и без нее я уже прекрасно понял, что со мной что-то произошло. И эти изменения были... Гораздо глобальнее, чем все предыдущие. «Что же все-таки со мной произошло?» Задал я вопрос скорее себе, чем нейросети. Но получил ответ, как обычно, именно от нее. Оператор активировал неизвестный тип многопрофильной гипнопрограммы. Производитель изученного гипнопрофиля неизвестен. Информация, полученная из гипнопрограммы, дополнила 72% установленных пользователю баз знаний. Добавлено дополнительное направление, хранящееся в базе знаний пользователя информации. Направление получило общепринятое в Содружестве обозначение «Эспер». Однако данные, изученные по данному направлению знаний, значительно отличаются от известных в Содружестве – Произведена интеграция с ранее закодированной информацией, уже залитой пользователю, касающейся этого направления. И что такое, Эспер? Только подумал я и понял или вспомнил это самостоятельно. Это те знания и умения, которые делают обычного разумного ментооператором или магом. «Конечно, к этим знаниям и умениям должны прилагаться еще как минимум способности, но они у меня были, теперь я это точно знал. Та огненная кровь дракона, что переплавляла мое сознание во сне, представляла собой ментальную матрицу мага, передавшего мне, моему телу, мозгу и сознанию часть своих умений, способностей к работе с ментальными энергиями и знаниями, касающихся этого. Но, как я понимаю, подобные способности были у меня и раньше. Что-то такое мелькало в одном из отчетов, который мне предоставляла нейросеть. Правда, там было указано, что мой индекс ментальной активности ошибочен и что его более точное определение силами самой нейросети и подключенных ментомодулей невозможно. Но главное, что он был. А это значит что я изначально обладал хоть какими-то способностями, присущими ментооператорам. Тогда дальше получается, что полученная матрица легла на относительно благодатную почву, мне не произошло значительного отторжения переданного мне наследства призрака, благодаря чему часть умений, способностей и знаний я уж точно получил. Не взять хотя бы подключение уже залитых мне баз знаний, или тех знаний, что были вновь для меня, появление нового пласта информации в моей базе знаний, который зарегистрировала нейросеть. Но главное — это новое восприятие окружающего мира его необычное видение. Теперь он стал для меня совершенно иным. Блин, надо бы вернуться к более привычному его видению, иначе мне будет очень сложно приспособиться к нему». Слишком все необычно и чуждо, будто это видение изначально не предназначалось для таких существ, как я. Хотя, если вспомнить, кем на самом деле являлся Карам, то это и неудивительно. Этот взгляд на мир и его интерпретация принадлежит метаморфу, существу, кардинально отличному от человека. Значит... Нужно думать и приспосабливаться. Счет. Раз. Я изменился. И, скорее всего, эти изменения значительные. Но я не чувствую в себе каких-то внешних преобразований. Две руки... Две ноги, одна голова. Все это прикреплено к туловищу. В общем, практически обычный человек. Опустим пока это практически. Странным я был всегда. Чего ж тут прибедняться или скромничать? Два. Значит, эти изменения произошли не со мной, а с моим внутренним «я». И затронули они некую информационно-ментальную матрицу, аналогичную той, что передал мне призрак. Тем более нейросеть упоминала нечто такое. Три. К тому же у меня появился целый пласт знаний, который раньше мною никак не использовался. Вернее, немного не так. Что-то у меня уже было изначально из тех гипнопрограмм, что мне заливал змея лицей. И тут они засветиться успели. Но главный объем информации достался мне в наследство от призрака. Четыре. Но, что самое важное, кроме самой информации, я, похоже, получил и какие-то его умения и способности. Например, это непонятное мне восприятие мира и окружающего пространства. 5. Что я могу сказать по этому поводу? Если это наследие призрака, то и способность управления им должна была передаться мне вместе с матрицей. Если же это из тех знаний, что уже были у меня то аналогично умение управлять ими уже должно быть во мне. Но я почему-то ничего подобного не чувствую. Я даже не могу понять, что же я ощущаю. Восприятие оператора кардинально отличается от тех моделей, что есть в базе знаний, проинформировала меня нейросеть. Структурная составляющая получаемых образов не поддается расшифровке и сопоставлению с существующими образно-символьными концепциями однозначно интерпретируемыми мозговой, сознательной деятельностью оператора. Это я так понимаю, нейросеть пытается сказать мне то, что она помочь с моим восприятием и его расшифровкой не сможет. И поэтому разобраться с осознанием реальности в первую очередь должен мой мозг, а уж потом и она сумеет прикрутить к этому Какую-нибудь свою модель из тех, что у нее есть в запасе. 6. Значит, эти образы не воспринимаются нейросетью, как что-то хранящееся в моей базе знаний. Следовательно, это что-то, полученное напрямую мной от призрака. Умение или способности? 7. Если это умение, то оно не должно сразу проявиться в столь ярко выраженной форме, Умения развиваются и не проявляются, если они не требуются. 8. Тогда получается, что это одна из способностей. Способности призрака, ментооператора или мага. И тут сразу напрашивается вывод. Это мир, видимый, не мной. Это реальность с точки зрения мага, того мага, которым был брат Растера. 9. А значит, он всегда воспринимал мир подобным способом и как-то жил с этим. И тут опять два вывода. Либо он приспособился к подобному восприятию реальности, либо научился управлять своей способностью. Десять. С первым я ничего сделать не могу, придется просто жить с этим, а значит, отбросим эту версию. Но если верно второе, то он должен передать мне умение управлять этой способностью. 11. Вот оно, то развитие событий, когда для управления, переданным мне призраком способности, его специфического восприятия реальности, требуется определенное умение. 12. Так, что я могу? Сейчас я спокойно могу переключиться на ту мешанину красок и нечетких образов, что увидел в первое мгновение после пробуждения. 13. Тринадцать. Для простоты привязываю этот переход в своем сознании к некоему ключу. Пусть это будет магический взгляд. Я понимаю, что двигаюсь в правильном направлении, и именно так и нужно было поступить. Магический взгляд, командуя себе, и вываливаюсь в том многоцвете красок, что уже видел недавно. Нахожусь в трансе, но сейчас и он не спасает меня от этого хаоса. Магический взгляд, и опять я полностью контролирую свое состояние и вижу то, что я должен видеть. 14. Сработало. Хаос меняется, но упорядоченный и знакомый мне мир. И если мне это требуется, то наоборот, порядок сменяет мешанина образов и каких-то странных и непонятных разноцветных мельтешащих видений. 15. Интересно, сработает ли это, если я окажусь вне транса. В реальной жизни я чаще пребываю в обычном состоянии. Проверяю. Транс выход. Странно. В этот раз никакой мешанины не было. Я сидел на кровати в своей комнате. Все выглядело именно так, как я и ожидал. Стол, кресло, окно, стены. Ничего необычного. «Неужели в предыдущий раз мне показалось?» — удивленно подумал я и просто для интереса скомандовал. «Магический взгляд!» И тут мир расцвел невообразимым соцветием красок, которого буквально мгновение назад не было. По крайней мере, теперь я понимаю, что в прошлый раз мне ничего не показалось, и моя задумка работает, — подумал я, пытаясь разобраться в увиденном. Однако никакого внешнего соотношения не было. Можно было лишь примерно догадываться, что и где тут находится. Ориентация в пространстве терялась абсолютно, будто при подключении этого способа восприятия реальности отключались участки мозга различающие за пространственное мышление. Перед глазами стояла сплошная, немного однородная, но при этом практически одинаковая мешанина красок. Хотя нет, было и то, что никак не вязалось с общей картиной. Это было единственной вещью, что выделялось в этом мире магического восприятия. Я воспринимал эту вещь как какой-то цветной узел, находящийся в паре метров прямо напротив меня. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Насколько далеко или близко он находится, на самом деле я понять не мог. «Что там?» — постарался прикинуть я. «Однако, что плохо в этом хаотичном мире невозможно было определиться с направлением, как я уже это заметил ранее, невозможно было понять, смотришь ты вперед». Назад, или вверх или вниз, или вообще заглядывавши внутрь себя, как это было в трансовом состоянии. И поэтому, просто постаравшись запомнить расположение этого необычного соцветия, я отключил магическое зрение. А затем быстро совместил примерно местонахождение странного, светящегося всеми цветами объекта, пока помнил то место, где он находился, относительно своего настоящего текущего реального, ну или какое оно есть, восприятия с воссозданной нейросетью виртуальной моделью моего номера. И почему я не удивлен, подумал я, хотя именно такого результата подспудно и ожидал. Светящийся в магическом восприятии объект полностью совпадал с местонахождением тайника, оставленного мне призраком. Из этого эксперимента я сумел понять, по крайней мере, две вещи. Первое. Я сообразил, как включить и отключить восприятие магической составляющей этой реальности. И второе. Что в магическом восприятии я вижу именно магическую составляющую этого мира, как бы смотрю на него другими глазами. Что позволяет мне замечать то, что недоступно при обычном восприятии реальности – Например, тот же пресловутый тайник. Хорошо бы совместить эти два способа восприятия, но при этом постараться по возможности максимально снизить чувствительность восприятия магической составляющей этого мира, чтобы она лишь слабой проекцией накладывалась на мое обычное зрение. Интересно, это возможно? Счет «Транс». Раз. Я хочу овладеть умением управлять не просто возможностью включения-выключения способности восприятия магической составляющей реальности, но и менять чувствительность этой самой способности, ослабляя или усиливая ее. Два. Про отключение и включение этого способа восприятия я узнал, запросив необходимую информацию в своей базе знаний через нейросеть однако никакой новой информации по управлению, чувствительностью этой способности мне не удалось получить. Выходит, что либо ее просто не было, либо она попала в тот объем информации, что я не смог усвоить, о чем и предупреждал меня призрак. Но она намного облегчила бы мою жизнь. В этом случае не пришлось бы постоянно перестраивать свое восприятие, К этому, конечно, со временем можно привыкнуть, но это лишнее, затраченное время, как на обучение и привыкание, так и требующее на осознание и соотнесение того, что я чувствую и вижу. 3. Значит, нужно, по крайней мере, с минимальными усилиями адаптироваться к этой способности. Есть магическое восприятие реальности, есть то, за счет чего оно у меня появилось – Я не могу регулировать чувствительность восприятия напрямую. Команды сильнее, слабее и прочее она не понимает. Я уже попробовал, так же как способность не реагировала на простое мое желание. Его для этого было мало. Но любая палка о двух концах, я заметил другое. При моем желании отключить магический взгляд, обрубается один из странных пульсирующих каналов. 4. Уж не подача ли это некоего вида энергии? Ментальная энергия внесла пояснение нейросеть. Ну хорошо, пусть ментальная энергия. Так вот, не отключение ли это передачи, этой самой ментальной энергии на ту штуку, что отвечает за ментальный взгляд? С вероятностью 90% это некий ментальный модуль, внедренный в ментоинформационное поле оператора. Модуль, так модуль. Сейчас для меня важно другое. Пять. Если я не отрублю подачу ментоэнергии этот модуль, а значительно ее сокращу. Это интересно, я могу сделать? Шесть. Необходимо уменьшить объем, передаваемый ментоэнергии на этот гипотетический ментомодуль. Магический взгляд. Мир расцвелся цветеем, как я понял, различных энергий. Ага, вот тот самый канал. Проверяем. Отключаю магический взгляд. И в последний момент, перед тем, как видение магической составляющей реальности исчезло, замечаю, как по обнаруженному мною каналу перестала проходить энергия. Ну, вроде все верно. И уже даже не давая себе команду к подключению магического восприятия, даю команду на подачу энергии в этот канал. Вспышка и я теряю сознание. Боль. Голова раскалывается на сотни частей. Мешанина красок в этот раз настолько сильна, что я даже не могу понять, что же происходит. Оказывается, в прошлый раз я не видел тысячной доли того, на что был способен. Отключить магический взгляд. Приказ мгновенно исполняется, но не полностью. В прошлый раз видение энергии отключалось совершенно. Сейчас же перед глазами стоит некое полупрозрачное, но ну не сказал бы, что еле заметное, а вполне распознаваемое, слегка подсвеченное изображение, вернее модель окружающего пространства, но выстроенная на основе виденных ранее энергии их проекции Нечеткий образ той картинки, что я видел недавно. Остаточный след, удивленно думаю я, который сейчас пройдет? Однако, переведя взгляд на тот самый канал, вижу слабейший ток ментальной энергии по нему. Похоже, что нет, понимаю я, понаблюдав за ним. Объем, проходящий по каналу, ментальной энергии не возрастает и не падает, а остается неизменным. В результате бездумного эксперимента у меня получилось именно то, что нужно. Но как теперь будет работать магическое восприятие? Неизвестно, но это легко проверить. Магический взгляд отдаю я команду себе, готовый к тому, что меня вырубит от переизбытка энергии. Но все как и в прошлый раз. Хотя нет, теперь даже намного лучше и вполне терпимо при этом не так раздражающе, как было до этого. Даже хаос кажется более упорядоченным, чем прежде. Правда, как такое возможно, я не знаю. Отключить магический взгляд. Слабая проекция осталась на месте. К тому же она приобрела некоторую четкость линий. Перестала быть похожей на неясное марево Это как раз то, что я и хотел получить. Совмещенные видения. Дальше пока разбираться не имело смысла. Слишком специфичны и непривычны были новые знания. Слишком они отличались от всего того, к чему я уже успел приспособиться. Даже нейросеть не могла помочь мне с адаптацией к ним. Тут придется разбираться самому. Ну и, кроме всего прочего, подошло время встреч, назначенных на сегодня. Пора было заняться тем, что планировал. Бот, закупки, корабль подростков и прочее. И еще нужно было выйти на след Аларианца. По-моему, Клув назвал его кличку «Глист». Точно. Необходимо проверить версию призрака о том, что это именно он был агентом ракшастцев. И при этом очень хорошим и опасным агентом. Брат Растера не справился с этой миссией в одиночку. Как-то... Не хочется закончить так же, как он, а поэтому придется действовать очень осторожно и как можно незаметнее. Хотя, мне кажется, я догадываюсь о причине, по которой он все еще тут. Корабль. На текущий момент эта колония – изолированное сообщество, зажатое в рамках этого сектора. И как раз это может послужить неплохой приманкой, чтобы узнать правду и выманить его из убежища если оно у него есть, если это на самом деле он. Но для этого, как ни странно, я должен придерживаться именно своего плана и по возможности провести на этой планете несколько больше времени, чем планировал изначально. Но я думаю, проблем с этим не будет. Я найду чем себя занять. Тем более к встрече с ларианцем мне нужно будет хорошенько подготовиться. Транс-выход Смотреть на окружающий мир было несколько непривычно, но я, походив по своему номеру, достаточно быстро приспособился к новому восприятию реальности. Мне теперь поступало несколько больше информации об окружающем пространстве, и ее требовалось анализировать. Но вот тут мне как раз и помогла нейросеть». У нее было несколько стандартных моделей анализа подобных систем восприятия реальности, предназначенных именно для ментооператоров различного уровня. Мне подошла та, которую нейросеть назвала ментооператор уровня А0-эксперт. Теперь я спокойно мог соотнести любой виденный объект со стандартной его структурой элементы информационной матрицы, как именовала ее нейросеть, и при этом... Выявить различные ментальные несоответствия и аномалии, что позволяло мне теперь видеть, воспринимать и достаточно просто распознавать и анализировать гораздо больше, чем обычно. Например, я практически сразу нашел еще один тайник, правда, как я понимаю, находился он через одну комнату от меня». Решив проверить свою теорию, я вышел в коридор. Было интересно, что я там нашел. Однако, оказавшись за пределами своего номера, я с удивлением увидел, что там ничего не было. Коридор заканчивался на моей комнате. Странно, подумал я. И быстренько направился к лестнице, ведущей вниз, а потом и к выходу из здания, чтобы посмотреть на него снаружи. Нужно было понять, как оно выглядит с улицы и что я там, в принципе, увижу. Проходя через зал ресторана, на первом этаже я заметил лору, крутящуюся за прилавком. Похоже, что теперь она тут одна, пока работать будет. Хотя можно и помощнице идею порекомендовать. Только как бы это сделать так, чтобы не показывать свои осведомленности насчет судьбы их бывшего бармена? Мне помощь Дэй особо не нужна, а тут она будет вполне к месту. Да и времени у нее тут будет гораздо больше, чтобы вплотную заняться изучением баз знаний. Только вот остается открытым вопрос, а где ребята их вообще тут смогут достать? Ну, это решим со временем. Коль я собрался здесь задержаться, помогу им, чем смогу. Но пока я могу немного». Еще раз посмотрев на занятую чем-то девушку, я мысленно улыбнулся и крикнул ей, «Простите, мне вроде завтрак полагается. Доверяюсь вашему вкусу». Поймав ее удивленный взгляд, я добавил, «Буду через несколько минут. Накройте мне, пожалуйста, тот же столик». И сразу же вышел на улицу, не дав девушке, уже набравшей воздух для ответной колкости, ничего выдать мне вслед» хотя мысленно я так и видел, ее раздутые симпатичные щечки и возмущенная личика. Потом дам ей шанс потренироваться в риторике, решил я. Сейчас меня интересует нечто иное. Подойдя к углу бара, я убедился в том, что был прав. Там была еще одна большая комната, вернее, даже двухэтажная квартира. Вот только вход туда вел, видимо, не из самого бара, откуда-то снаружи здания. Это было что-то вроде пристройки, и попасть туда можно было прямо с улицы. Вроде принадлежит зданию усталого шахтера, понял я, но почему-то закрыто или не используется. Неинтересно. Еще раз обойдя здание, я нашел вход в эту отдельную пристройку. Что это у них тут было? Тайник явно находился на втором этаже этой пристройки, где-то ближе к дальней стене. Нужно будет поинтересоваться этим помещением и перебраться в него, если будет такая возможность. Все-таки любопытно, что же там такое, — решил я. Иначе придется туда тихонько влезть и посмотреть. Но сначала попробую легальный способ. Еще раз обойдя пристройку по полукругу, Ничего нового я больше не заметил, после чего вернулся обратно в бар. Тут за время моего отсутствия значительно прибавилось народу. Ну, как прибавилось? Я так понял, появились те, кто был заинтересован во встрече со мной. И как только узнали, что я уже встал. В общем, в зале появилась Клариса. С ней сидела та самая крятка, о которой я до сих пор ничего не знал но от которой даже взгляда отвести не мог пилот. Ну, вроде его зовут Трак. Все они сидели за отдельным столом недалеко от стойки. За другим столом обосвались мои новоявленные помощники. Ну и неподалеку сидел Клуф с еще парой парней, троллем и креатом. — О, это он! — воскликнул тролль, заметив меня в дырях и указал в мою сторону. — Добрый день всей честной компании! — Я слегка наклонил голову, поприветствовав сразу всех присутствующих и прошел к тому столу, где теоретически должен был находиться мой завтрак. Простите, как ни в чем не бывало, обратился я к Лоре, но я бы хотел позавтракать. У меня запланировано большое количество дел на сегодня. И указал ей на пустующий столик. Та как-то странно посмотрела в мою сторону, потом перевела взгляд на Клариссу женщина лишь пожала плечами и кивнула ей в ответ как бы говоря понятия не имею чего еще можно ожидать от этого хумана девушка подошла ко мне ваш заказ пожалуйста и пояснила задержку слишком своеобразный не непривычно у вас для обычного хумана выбор в еде чтобы можно было с уверенностью порекомендовать вам что то однозначное из нашего меню но выбор у нас большой Я рекомендовала бы вам с ним ознакомиться. После этой достаточно вежливой и корректной речи, обращенной к моей персоне, было интересно наблюдать за расширившимися глазами как у клуба, так и других посетителей бара. Видимо, многим был не понаслышке известен не слишком простой характер этой красивой и несколько несносной девушки. — Я вполне доволен вашим прошлым выбором, и, если это не сложно, я бы повторил предыдущий свой заказ. Улыбнулся я ей. Лора покраснела, посмотрела на меня из-под лобья, однако промолчала. Набернулась, похоже, проверяя, смотрит ли на нее Клариса или сидящая рядом стою крятка, и уже гораздо тише обращаясь только ко мне, и так, чтобы услышал только я, произнесла — — Зачем тебе это? Не глупи, не нужно. Мне ты уже доказал то, что хотел. У нас есть и другие, вполне неплохие блюда. Правда, они вкусны. Улыбнувшись ей, я честно ответил, — Я, к сожалению, не знаю вашего меню. Не было времени с ним ознакомиться. Чуть позже я его обязательно изучу. Тем более это не в последний раз, когда я вас завтракаю. — А потому, пока я вновь доверюсь вашему вкусу, тем более и правда не против, опять отведать стряпню вашего замечательного повара. И пожал плечами. — Ну и дурак! — резко развернувшись, произнесла девушка. И на прощание махнула, копной густых темных волос, удаляясь в направлении кухни. — Да, странно! — посмотрел я вслед, упорхнувшись из зала девушки. Думал... Чтобы не скучать, пока жду обещанный завтрак, позвать сначала клуба, а потом и молодежь для того, чтобы пообщаться с ними. Но скучать мне и так не дали».